Глава 47. седьмая Тётушек не было уже пятые сутки, и я не находила себе места от волнения. Ювелир тоже переживал, хоть старался этого не показывать, развлекая меня смешными историями. Я каждый день выходила на дорогу, смотрела вдаль, но возвращалась ни с чем. Бронкс успокаивал меня, мол, дорога не близкая, дело тоже непростое, так что скоро приедут. Да и интуиция молчала, не тревожа меня дурными предчувствиями. Я верила ей, но все равно волновалась. Чтобы не терзать себя всякими мыслями, я поехала с Бронксом в деревню, чтобы посмотреть, как продвигается строительство. К моим радости и восхищению работа у реки просто кипела. Рыбаки действительно старались все сделать быстро. Стучали молотки, со всех сторон неслись звуки пил, а вместе с этими звуками переплетались тягучие напевы старинной шотландской песни. «Когда я работаю, да, я знаю, я стану», Я стану тем мужчиной, который усердно работает ради тебя. И когда я получу деньги за свою работу, я потрачу почти каждую пенни на тебя. Когда я иду домой, да, я знаю, я стану. Я стану тем мужчиной, который возвращается домой к тебе. И если я состарюсь, что ж я знаю, я стану. Я стану тем мужчиной, что состарится с тобой». Завидев меня, мужчины оставили свою работу и окружили меня со всех сторон. Добрый день, Леди. Как ваше здоровье? Старый рыбак патечески улыбнулся мне, от чего по его загорелому дубленному лицу разбежалась сетка морщин. Все хорошо, Эндрю. У вас всего хватает. Я пробежала взглядом по улыбающимся лицам. Всего хватает, Леди. Через неделю будут готовы сараита, крикнул кто-то из рыбаков. Можно будет выходить в море. Храни вас, Господь, за вашу добрую душу. Замечательно. Я очень горжусь вами искренне сказала я чувствуя что на глаза наворачиваются слезы так нужно взять себя в руки прочь сантименты к нам приезжал граф маколкахун эндрю подсунул мне табурет накрытый домотканным половиком он спрашивал откуда все это и мы сказали ему правду как же этот грубиян рано или поздно должен был появиться здесь я конечно надеялась что это произойдет как можно позже и как он себя повел Спросила я, хотя могла себе даже представить это недовольное лицо и злый взгляд, метающий громы и молнии. Милорд был спокоен, но мне показалось, что внутри у него бушует огонь. Старик покачал головой. Как бы вам ни досталось от него, мы-то люди вольные. Это из-за того, что леди Ара была женщина, хохотнул рыжий Йенс. Граф думает, что женщины должны заниматься домашними делами, дорожать младенцев. Мы сами так думали. Бородатый рыбак хлопнул себя по коленям и весело добавил. «Сегодня же скажу своей Хейзер, чтобы выходила со мной на промысел. Хватит рассиживать у очага». «Она будет ловить рыбу своей юбкой?» Рыжий Йенс прошёлся мимо друзей женской походкой. «Юбка у Хейзер что надо. Под ней можно спрятать целую лодку». Мы долго смеялись, и мне стало немного легче, словно я побывала в кругу добрых друзей. Возвращаясь обратно в замок, я думала о словах старого Эндрю. «Как бы вам не досталось от него. Но что Торнтон может мне сделать? Колье я ему вернула, а значит, никак не нарушила его запрет. А свой мужской шовинизм он может засунуть куда подальше». Меня просто окатило волной радости, когда я увидела во дворе замка экипаж. Видимо, тетушки только приехали, потому что слуги таскали какой-то багаж, которым была заставлена вся крыша и, похоже, добрая часть салона. А это вселяло надежду, что мероприятие по сбыту камешков закончилось удачно. Я почти на ходу выскочила на каменную площадку перед ступенями. Забежав в холл, я услышала голоса тетушек, доносившиеся из гостиной, и бросилась туда. «Белла, детка!» — Майри первая увидела меня. «Я так скучала». «Не одна ты!» Эдана принялась обнимать меня, а я не могла прийти в себя от того, как они изменились. Обе тетушки были в модных нарядах, с красивыми прическами, благодаря которым скинули десяток лет и теперь выглядели просто с ног «Я так понимаю, все получилось?» — с замиранием сердца спросила я. «Мы теперь обеспеченные леди?» «Вполне», — Майри подмигнула мне. «Белла, плохие времена канули в лету. Мы привезли тебе кучу новых платьев, столько же туфелек, а чулок и нижних сорочек не счесть». «На этом мы закончим». Я радовалась вместе с ними, но не собиралась впадать в эйфорию. «Нужно найти более правильное применение этим деньгам». «Конечно, дорогая», — вздохнула Эдана. «Мы немного расслабились, ведь так долго в нашей жизни царили лишь нужда и неизвестность будущего». Все правильно», — я обняла обеих тетушек. «Мы имеем право на свои женские радости». Этим же днем, находясь в том настроении, когда хочется свернуть горы, я обошла замок с инспекцией. Бронкс следовал за мной, указывая на те нюансы, которые я либо не замечала, либо не обращала на них внимания по незнанию. Первое, что я записала в список обязательных дел, была крыша. Она протекала во многих местах, и ее нужно было чинить в срочном порядке. Потом Бронкс напомнил мне об отхожих местах, где прогнили доски, о выпавших камнях возле оконных рам и о плесени, которая жила в каждом углу. «Крыша выльется вам в копеечку». Слуга чувствовал себя неловко, говоря о проблемах замка. Ее нужно не латать, а перекрывать по новой». «Надо, значит, надо», — ответила я. «Иначе мы всю осень будем жить, как на улице». Проблем было очень много. Но я во что бы то ни стало собиралась покончить с ними. Хотелось находиться в комфорте, тем более что жить я здесь собиралась долго и счастливо. Но вот покоя в ближайшее время мне ожидать не стоило. К вечеру в Гэлбрейт приехал Реннольф Ларнах. Я с изумлением наблюдала, как за ним заносят какие-то корзины, накрытые тканью. «Могу ли я узнать, что это?» — наконец поинтересовалась я, и он с гордостью сказал. «Что толку от глупых слов и длинных признаний, которыми грешат безбородые юнцы, слабые мужчины? Настоящий муж славится делами, а не разговорами». «Ага, вот значит как». Я подошла к одной из корзины и приподняла ткань. о, -о, -о Она была до верха набита мясом. Вторая оказалась полной сладостей. Третья испускала аромат свежего хлеба. Четвертая была уставлена кувшинами с вином. Неожиданно. Почему вас так удивляют такие поступки? Ренолф был явно горд собой и не стремился скрывать это. — А вас ходят некие слухи? Мне хотелось смеяться. — Мужчины? «Такие мужчины». «Не стоит верить глупостям, которые выдумывают люди без мозга». Он понял, что я имею в виду. «Ни одна из моих супруг не умерла от моей руки. Хотя некоторые из них этого точно заслуживали». Последние слова он произнес тихо, с плохо скрытым раздражением. «Вы останетесь на ужин?» — спросила я, сделав вид, что ничего не услышала. «Нет». Он поклонился мне. Я лишь хотел выразить вам свое почтение, а теперь мне нужно возвращаться». Ренолф отбыл, а я расхохоталась. «Нет, но ну, этот кавалер хотя бы заботился о материальном благополучии дамы, а не сыпал пустыми словами». Тетушки тоже были изумлены столь щедрым жестом. Они заглядывали в корзины, охали, а потом Майри сказала. «Милая, может, стоит согрешить с ним? По крайней мере, что бы ни случилось, ни ты, ни твое дитя...» Не будете голодать. Они принялись хихикать, а я скривилась. Шутница.